Глава тридцатая. Пробужденный и озадаченный. Темноты или искрения вокруг больше не было, просто потому, что не было самой пещеры. Вид на окрестности кардинально сменился. Аська теперь видела не темное убежище спящего ящера, а вполне приличный пейзаж. «Обзови его», Раннее утро на берегу лесного озера, и не ошибешься. И это утро было прекрасно. Туманное, бело-розовое, нежное, подсвеченное по краешку солнышком и песчаный, почему-то песчаный, а не травянистый, пляж. В песке сейчас вязли полусапожки Аси и ставшие босыми ноги Лихаэля. Еще рядом валялся спящий мужчина. роскошной наружности. — А куда сокровища делись? И вообще все! После машинального ругательного присловия это почему-то первым пришлось в голову девушке. — Ты такая смешная! — с легкой снисходительной усмешкой промолвил лихо. — Значит, ты видела сокровища? — Ну да. Пещеру, всякие драгоценности, дракона. — пожала плечами Аська, не понимая, к чему клонится собеседник. — Хочешь сказать, что мне это все приснилось? — Не приснилось, скорее, — первопредок помешкал, подбирая верное слово. — Пригрезилось. — Мы с тобой пребывали в частично материализованной грезе Бога. Шар спал, приняв облик дракона. Потому ему снилось все это. Обличие влияет на разум. А теперь он на грани пробуждения, собрал большую часть своей силы и уже видит себя иначе. Рука первопредка простёрлась в направлении совершенно голого, укутанного лишь в черный плед своих волос, типа на песке. «Нудисты, мать их, за ногу! Моду взяли голиком дрыхнуть!» — фыркнула Покрышкина, с трудом отводя глаза от Галькиного мужика. Почему-то Лихаэль при своей игре в обнаженную натуру так не притягивал внимания. Возможно, потому что был еще более красив, буквально ослеплял. На костер смотреть приятно, на солнце не рекомендуется категорически. Опасно для здоровья. Вот Аська и не глядела, чтобы не ослепнуть. А Шардин, конечно, был хорош на загляденье, как скульптуры мраморные древние. только живой, дышащий и, наверное, теплый или даже горячий. Не мраморно-бледный, а золотисто-коричневый. Кожа у дракона в двуногом обличье оказалась как у испанца или грека, да и от черт лица Шардина веяло чем-то южноевропейским. «Это мы опять в глюке?» пытаясь утрамбовать в голове мысль о ненастоящем и призрачном, чтобы побыстрее выпихнуть из мозга тупое девчачье восхищение обнаженной натурой, уточнила Ася. — Если только в великой грезе Творца Всего Сущего кое есть мироздание, — поэтично ответил первопредок, подошел к спящему Шиардину и отвесил ему пинок под ребра с веселым возгласом. — Хватит дрыхнуть, Шиар! распишь жизнь и смерть!» «Твою смерть!» Мгновенно оказался на ногах пробужденный мужчина, пытаясь перехватить конечность обидчика, но не преуспел в этом, разминувшись на долю миллиметра. Двое возились, пытаясь задеть друг друга еще несколько секунд, а Аська даже подумала, как мальчишки, те также в шутку мутузят друг друга и пихаются при встрече. Вот только у мальчишек не живут своей собственной жизнью пряди волос, как у незабвенной Рапунцель из мультика, и не пытаются удушить по дружбе соперника, и пещерами с кучей сокровищ у них сны тоже не оборачиваются. — Я бессмертен, потому лишь твою! — усмехнулся в ответ на подначку Лихаэль и провокационно уточнил. — Выспался? — Долго ли я спал? Пришел черед оставить пустую возню и насторожиться собеседнику. Шиар недобро прищурил глаза цвета гречишного меда. «Сам я огрезил пару-тройку тысяч лет. Ты, если верить словам гиаль ушел примерно в ту же пору, никому не сказав о том, где и насколько предпочтешь остаться». «Я не собирался погружаться в тенета дремы на сколько-то долгий срок». — Я не помню, чтобы вовсе собирался спать, — мрачно промолвил Бог, постукивая пальцами по подбородку. — Нас погрузили, сковав и развеяв часть силы в мирах, но кто и с какой целью, мой друг, в том стоит разобраться, — посерьезнил Лихаэль и коротко обрисовал ситуацию с камнями-концентраторами. шар лишь согласно склонил голову. Ему резко стало недозабав. Бог замер, полуприкрыв глаза, будто ушел в себя или вел мысленный подсчет на неведомых счетах. Вокруг тела его возник полупрозрачный пузырь, переливающийся оттенками темного, в отличие от закатного сияния Лихаэля золота. Спустя почти пять минут Лиха при этом молча ждал, не пытаясь снова пихаться или трепаться. Шаордин резко распахнул очи и констатировал. — Ты прав. Я и поныне не ощущаю в себе некой части могущества. Ущерб не слишком велик, но он есть. И странно. Такое чувство, будто весомая часть моих сил вернулась ко мне лишь недавно. Оно мое, но как неразношенные сапоги. Чуть жмет и малость давит. «О, теперь ты, кроме Аэрдана, будешь зваться сапожником!» Не утерпев, подколола первопредка Аська. Шиордин чуть заметно приподнял бровь, будто только сейчас соизволил заметить девушку. Или действительно только что заметил, потому как она никакой великой богиней или выдающейся магичкой не являлась, а на человечков внимание пробужденного божества не распространялось зачем его на всяких мурашей однодневок тратить эту человечку обрядом со мной связали небрежно просветил приятеля лихаэль и добавил в качестве комплимента небрежно потрепав аську по голове забавная и полезное оказалось дар у нее занятный концентраторы силы что принудительно связаны разрушать «Повезло тебе, друг мой!» «Мне-то в чем? Человечка твоя!» Почти одобрительно хмыкнул Шиордин, просканировав Аську и найдя ее годной, правда, неясно в каком качестве. «Ох!» — аж прижмурился от удовольствия Лихаэль, принимаясь расхаживать по песочку, как древнеримский оратор по трибуне. Вот только следов на песке он не оставлял совершенно. «Улови суть!» «Принудительные связи разрушать. Речь о тех самых камнях-концентраторах твоей силы. Мы с этой девочкой немало попрыгали по мирам, ориентируясь на излучение связанной мощи. Весело было!» «Догадываюсь, почему-то ничуть не развеселился Ашардин. Но, значит, не все нашли. Цели такой не ставили. Хочешь продолжить?» испытующего просил первопредок. «Чтобы найти того, кто с нами так позабавился, может понадобиться вся сила». Снова, по побарабанив пальцами по подбородку, здраво рассудил Бог. Бросаться, очертя голову на баррикады, он не собирался. «Как ты ищешь средоточие скованной силы, дева?» «Ну вот, уже не человечка и не пустое место без имени». Иронично констатировала Ася и ответила божественно неотразимому Шатену, который словно не замечал своего бьющего на отмашь обаяния. «Лихо ищет. Он меня как компас или радар использует, а потом или я должна коснуться той штуки, которую мы нашли в очередном мире, или он сам, но у меня толику энергии забирая, чтобы все сработало так, как надо». Значений слов «радар» и «компас» бог-дракон уточняет ни у Лихаэля, ни у Аськи не стал. То ли понял все и так, то ли неуместным счел демонстрировать свою неосведомленность перед честной компанией. — А вы, Геаль, не собираетесь сначала заглянуть? — спохватилась девушка, с трудом собрав мозги в кучку. Она же вроде как волнуется и соскучилась. — Сначала сила. четко обозначил приоритеты Шаордин. То ли не соскучился, то ли являться не в полной силе к даме сердца было равносильно тому, чтобы завалиться в нестиранном халате или вообще в обносках бомжа. Раз цели определили, то и откладывать действия не стали. Единственное, что все-таки сделал шардин к вязчему облегчению девушки и даже в отличие от Лихаэля, без напоминаний и тонких намеков на толстые обстоятельства – оделся. Как-то передернул плечами и уже оказался в чем-то напомнившем Асе иллюстрации к старым романам. Кажется, это могло называться охотничьим костюмом. Коричневые, желтые и темно-зеленые тона ткани, кожи и вышивки сочетались весьма органично. Но помимо красоты, Покрышкина готова была биться об заклад, могли еще и превосходно масхеровать хозяина в лесистой местности. Здесь же, на желтом песке у голубого глазка озера, смотрелись просто нарядно. Приодевшись, Шиар вопросительно вскинул взгляд на лихо. Тот хулигански подмигнул уже не дракону, а Аське, сгробастал ее в охапку и устроил очередное перемещение в иной мир. Ладно, хоть... без сковородок и чертей обошлось. Зато блиноладья опять не обошлось без антипода пламени. Она оказалась повсюду, и сама Ася, и Лиха, и Шаар материализовались в водной толще. Хорошо еще не болотной и тухлой, а вполне себе прозрачной, полной жизни растительной и животной. Наверное, Лихаэль воистину был очень могущественен. Особенно теперь, когда вобрал рассеянные по мирам частицы своей силы. Потому что, несмотря на воду вокруг, Ася не мокла. Ее словно защищал от влаги тонкий слой воздуха. Или это была какая-то очередная магия древнейшего, снова подсвечивающего закатным золотом. Покрышкина не задохнулась, не наглоталась воды, не ощутила даже давление толщи. если только психологическое. Наверху, запрокидывай голову, не запрокидывай, никакого неба в необозримой вышине не имелось. Лишь прозрачно-зеленая вокруг, потом в высшие стороны темно-зеленая, а еще выше вокруг совершенно черная вода. Девушка перестала гадать, как выбраться на воздух почти сразу, чтобы не удариться в безобразную истерику – И сейчас вовсю пялила глаза на разноцветные заросли красно-синей-зеленого оттенка, на снующих косяками мелких рыбок, на их сородичей покрупней и особей совершенно гигантских габаритов, способных закусить аськой, как она вяленым кальмаром. А вот Шардин время тратить на любование подводными красотами и рекогносцировку не стал. Он сразу зашагал. «Блин, не поплыл!» а зашагал, не спотыкаясь, не путаясь в растениях, легко и быстро, как по тротуару. Он шел куда-то в заросли разноцветных водорослей, давших фору любому надводному кустарнику и способных конкурировать с молодой березовой рощицей. Только когда Бог отодвинул мясистые и широкие лианы красного гиганта, лениво колышущиеся от течения, будто на незримом ветру, Аська, увидела громадную глыбу очень характерного оттенка. Какую? Ясное дело, черную. — А чего у него все камни с силой черные? Он зверски черный бог? — шепотком ляпнула девушка как-то вдруг пришедшую на ум нехорошую мысль. — Нет, этот оттенок имеет скованная сила бога вне своего владельца, — беспечно и громко пояснил Лихаэль. а чего тогда у тебя фиолетовая нашла нестыковку аська припоминает цвет искорок летящих к древнейшему я не бог и полностью даже талику в моей силы исковать невозможно гордо ответил первопредок часть просачивается сквозь любые запоры эту песню не задушишь не убьешь философски покивала ася пока Шиордин избавлялся от зарослей, мешающих добраться до глыбы. И все бы ничего, но вместе с зарослями Бог бесцеремонно потревожил пяток крупных с хорошую крышку от мусорного контейнера, толстых рыбин. Их красная чешуя возводила способность к мебикрии в абсолют. Пока рыбы не распахнули глазищи, Покрышкина их не видела в упор. Шиар то ли тоже не видел, то ли проигнорировал, и вот это рыбы прощать не собирались. Они широко распахнули мелкозубастые пасти и окатили вандала залпом из черных камней, полупереваренных остатков красных водорослей и мелких рыбешек. Залп получился что надо. Обливали так обливали, на совесть. Даже в воде шардин оказался заляпан от пят до макушки чем-то вязким, несмываемым на раз-два водой. Но почему-то ничуть не расстроился. Напротив, на рыб агрессоров он глянул почти ласково и не погнался, давая возможность уплыть. Потом протянул руку в гущу взбаламученной оскверненной воды и сжал пальцы в кулак. Тут же из взвеси выделились черные камушки, устремившиеся к руке. Они вспыхивали черными искрами и гасли, соприкоснувшись с кожей. Лихаэль задумчиво цокнул языком, и непонятно было, одобряет он сие, порицает или принимает как должное. — Не может шар без этого. Вечно вокруг него всякие твари собираются, и тут... Случайный камень его силы они умудрились под себя приспособить. Присмотревшись, Ася поняла, что имеет в виду первопредок. Громадный черный камень, опутанный водорослями, вовсе не был гладким, как показалось поначалу. Он оказался весь источен, как будто бы пострадал от гигантского, но очень фигового напильника, или, что более близко к истине, чьих-то очень острых некрупных зубов. Сопоставив оборонительный залп с видом на подгрызенный черный монолит и габариты рыб, девушка только головой качнула. Нафига было камни тожрать Рыбы ж не птицы, у которых камешки вместо зубов служат. Или здешние рыбы пошли по эволюционному пути схожим образом и сделали дополнительные зубы из огрызков камня шаордина. Пока Аська висела в воде, воинственные рыбы-артиллеристы уплыли, муть осела и осталось только наблюдать за действием Бога, добравшегося до скованного кусочка собственной силы. Шиар не стал с ходу разрушать камень. Он постоял, снова побарабанил пальцами по подбородку и возложил одну руку на монолит, а второй принялся водить в воде. будто собирался плыть во все стороны разом. Поскольку лихо с ехидными комментариями не встрял, стало быть, понимал, что занят друг-приятель делом. Вот только каким? Не то чтобы Асе было жуть как любопытно, но хотелось бы конкретики, чтобы опять не оказаться в какой-нибудь жжж... Ладно, просто жуткой неприятности. Этим-то всемогущим любые проблемы несущественны, но о себе Покрышкина такого сказать не могла. Если, скажем, Шаордин вызывает катаклизм, то от него хотелось бы оказаться подальше и от Бога, и от эпицентра предполагаемой катастрофы. Додумать ценную мысль девушка не успела. Оно началось. Сначала осыпался мелким крошевом камень с силой Шаордина. Черные искорки закружились круговоротом, не имевшим ничего общего с направлением течения воды, и впитались в кожу Бога. Вторым этапом действо из песка, камней, водорослей, раковин, одним словом, из всего, что было на дне, поперли вверх, раздвигая препятствия черные кораллы. Или это были каменные деревья. Они росли из ничего и очень быстро. Довольно тонкие, с молодой орешник толщиной, но очень ветвистые, прямо от корня. Минуло с полминуты, и вот уже лес водорослей оказался зачем-то разбавлен новыми элементами. Ответ на «зачем», впрочем, тут же нашелся. Черные кустики, едва не успели хоть сколько-нибудь подрасти, тут же атаковала рыбья мелочевка. будто, проверив на мелкотнее безопасность нового блюда, ринулись к волшебным кораллам рыбы покрупнее. Даже те самые, которые плевались шиардино. И тут уж без дураков Аська сама увидела, как острые рыбьи зубы откусывают ветки. Бог созерцал эту кормёжку с довольной миной. Видно, всё так и спланировал. Покрышкина уже почти успокоилась, когда дно под ногами задрожало. Поначалу едва заметно, так, легкая-легкая вибрация, будто в лифте едешь, следом мягкий толчок, потом тишина, и снова дно заходило ходуном. С каждым мигом происходящее все более стало напоминать землетрясение. Лихаэль схватил Аську под мышки и ракетой взмыл вверх сам по себе, разумеется, без всяких турбаранцев за спиной, метров на семь, не меньше. Хорошо, что освещение от древнейшего и бога хватало для обзора. Шиордин не последовал за другом, остался у самого дна, но теперь он там был в компании. Часть зарослей с камнями, разномастными рыбками и прочим антуражем исчезла. Зато в поднявшейся мути, просматривалось громадное, медленно колышущееся тело, плоское, как у камбалы, но с множеством щупалец, раскинувшихся по периметру. «Блин, оладья, так вот ты какой, догон младшенький!» — выпалила Ася, сглатывая загустевшую слюну и испытывая малодушное желание зажмуриться. Почему-то громадная морская зверюга нагоняла ощущение мерзкой слабости в теле и страх пополам с брезгливостью, будила какие-то древние рефлексы или инстинкты, оставшиеся от далеких предков. Хуже был только тот демон из храма с сигнализацией. Зато Лихаэль был спокоен, как сытый удав, а Шардин, стоя там, внизу, перед неведомой зверушкой, лучился восторженным удивлением. И руки его теперь не выписывали неведомых кривуль, а переплелись с отростками монстра. Нет, они не дрались, а, кажется, общались. До запредельных вершин толерантности, позволявших обниматься с донными тварями, Ася пока не дошла. И, честно сказать, доходить вообще не планировала. Могут же быть у человека фобии? Могут. Потому... Девушка максимально отвела взгляд, чтобы не пялиться на Шаордина и щупальца, и сварливо уточнила у Лихаэля. — Чего творится, и когда мы отсюда свалим? Шаордин, выращивая каменный лес, пробудил хозяина здешнего места. — Думается, мне не слишком приятно просыпаться от того, что твою шкуру пытаются пробурить каменные корни. — Ему жалуются? — Однозначно. Несмотря на брезгливый ужас, Аська правоту дагона признала. Если его методом массового бурения пробудили, так он еще душка буйствовать, права качать и мстить с ходу не ринулся. Разумный, что ли? 90% людей в драку с обидчиком бы бросились. Или у Шаара выдающийся дар укротителя в перечне по распособности записан и прокачан на 200%. Любого усмирит, и задушит заботой. Лезть и выяснять девушка, разумеется, не стала. Это только Лихаэлю вечно больше всех надо. А она и без такой ценной информации как-нибудь, вернее, превосходно проживет. Сейчас, глядя на Шаордина, Покрышкина явственно поняла. Ей еще повезло с Лихаэлем. Тот пока из всех бесприютных зверушек обзавелся лишь вполне симпатичным, приятным на ощупь, и полезным звероморфом. А на подопечных Шаара девушка успела насмотреться. Драконы, рыбы, дриады, теперь вот это раскоряка. Нет, воистину правы те, кто утверждает все в мире относительно. И относиться к любителю всевозможных созданий Ася никак не хотела, пусть даже он божественно прекрасен. Издали пронаблюдать, получая эстетическое удовольствие не чаще раз в год, Ещё куда ни шло, но никак иначе. Танец-щупалец продолжался ещё какое-то время. Определить интервал Ася не смогла бы, потому что впала в подобие транса, заворожённая плавными движениями отростков неведомого монстра. Может, он так не только общался, а и добычу приманивал?